Обо всем важном донесли. Вброд я просто так не сунулся. Я не из тех. Я семь раз отмерю. В этом доверьтесь мне. «Доверяем!» — крикнули из дальнего угла. Ганнибал туго сплел пальцы. «Я много думал. Я все взвесил. Дорога у нас прямая». Он начертил ее в воздухе перед собою, словно мечом рубанул. «Мы должны...» Мы обязаны победить римлян не где-нибудь, не когда-нибудь, а в самом Риме и в самое ближайшее время. И тогда, — Ганнибал прикрыл глаза, — тогда все богатства будут наши. Каждый воин возьмет столько, сколько сможет, каждый военачальник разбогатеет на всю жизнь и передаст свое богатство детям и внукам и правнукам, сколько будет богатства». «И Карфагену перепадет столько, сколько ему никогда и не снилось!» Впечатление было такое, словно гром грянул над головами бывалых военачальников. Требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Однако Ганнибал не собирался отдавать им ни одного дня, ни одного часа. Он сказал уже тоном приказа. «Завтра я выступлю перед воинами». Кому будет не по душе мой замысел, я отпущу на все четыре стороны, кто бы это ни был, и мы пойдем на Рим. Это мое решение, продуманное, бесповоротное. Еще в детстве я поклялся в этом. Перед отцом. Когда засверкали звезды Ганнибал вышел в сад. Духота предвещала непогоду. Однако звезды на небе сверкали ярко, негасимо. Он любил эту пуру, когда все живое засыпало, когда спали даже деревья, а он бодрствовал. Телохранители стояли поодаль. Полководец был уверен, что ни один из его воинов не поднимет на него руку, как это случилось с Газдрубалом, зятем Гамелькара, но, тем не менее, с ними, телохранителями, было спокойнее. «Разбуди меня через час», — приказал Ганнибал одному из них, — «внимательно следи за клепсидрой». «Понял?» Номедиец вытянулся в струнку. «Понял!» — гаркнул он. «Ко мне явится мир Кан Белый. Наверное, скоро, но ты разбуди меня не ранее, чем через час». Номедиец кивнул, подбежал и подал плащ. Ганнибал завернулся в плащ и опустился на земь. Под голову подложил руки и тут же уснул по-солдатски, как в походе. Но медиец отошел к тяжелым колоннам, поближе к часам. Он отметил уровень воды в клипсидре, когда следовало разбудить Ганнибала. Часы были удобные, особенно в походах, и их сработали лучшие афинские мастера. На всякий случай нумидийц поставил рядом с клипсидрой песочные часы, доставленные из финикии, по ним проще было наблюдать время. — Уснул? — спросил нумидийца карфагенский лучник. — Как убитый? — Так быстро. Он всегда засыпает и просыпается, как по заказу. Он и без моей помощи проснется через час. Мы с ним ходили на север, на восконов, — Бывало, прикажет остановиться и всем напиться, воды или перекусить. А сам ляжет прямо на землю, как сейчас, и засыпает. Проспит полчаса, и снова нога свеженький, точно ночь проспал. Карфагеннин покачал головой. — Я много слышал об этом, — сказал он, — но думал в раке все, а тут, брат, такое. Он посмотрел на спящего Ганнибала. «А почему бы ему не завалиться на свою постель? Что, пуха не достает? Или шерсти?» Номедийц пожал плечами. «Он всегда как в походе», — пояснил он. «А я этого не понимаю. Не только ты», — проговорил Номедийц. Возле дальней колонны мелькнула чья-то тень. Она приближалась очень уверенно. «Это он», — сказал Номедийц. «Миркан белый». «Почему белый?» потому что есть еще и темный начальник всадников, сопровождающих командующего. Миркан Белый, пожилой, бледный мужчина, сошел с широких каменных ступенек. — Это он? — справился Миркан, кивая на лежащего. — Спит, — ответил намедеец. — велят разбудить через час.